Глава тридцать четвертая Полк бессмертных приближался к ним быстрым шагом. Из-за холма в туманной дали выдвигался второй. Казалось, это муравьи тащат на спинах блеклые листья. Возможности персов ограничивала необходимость защищать протяженный участок берега, а, возможно, и двух. Перикл знал, что он — острие копья — и земля, на которой он стоит, — это место, с которого им нельзя сойти. Персы шли хорошим темпом, а вот 800 греков переминались и готовились. Внимание Перикла привлёк один гоплит без пальцев, привязывавший копье к руке, чтобы его нельзя было выбить. На расстоянии двухсот шагов бессмертные представляли собой море голов, движущихся ног и сияющих под солнцем доспехов. Могло ли что-то остановить их? тем более, что они составляли лишь небольшую часть целого. В горле у Перикла пересохло. Обычно перед сражением между шеренгами сновали мальчишки, разносившие разбавленное вино. Их отсутствие здесь было мелочью, но мелочью раздражающей. Над строем персов разнеслись гортанные голоса, и строй словно ощетинился шипами. Сотни стрел взмыли в небо и, описав дугу, дождем устремились вниз». Точность не имела значения. Рассекая со свистом воздух, стрелы падали на поднятые греческие щиты, и там, где они пробивали защиты, слышались крики боли. У большинства гребцов никаких щитов не было, и для них плотники сколачивали из корабельных досок навесы, под которыми помещались по пять-шесть человек. Судя по тому, что стрелы падали и падали, колчаны у персидских лучников были полные». Огонь не вели без передышки, пока, наконец, не выдыхались и не скалили зубы, как загнанные псы. Восемьдесят шагов. В первых рядах все гоплиты остались на месте, хотя нескольким пришлось, обломав древко, вытаскивать стрелу из руки. В шестой шеренге у одного здоровяка-гребца рука оказалась прибитой к щиту. Не почувствовав первые мгновения боли, он удивленно уставился на нее, а когда товарищ попытался ему помочь, он выругался и рассмеялся. Бессмертные подошли ближе, и Перикл не слышал уже ничего, кроме громыхания шагов и лязга доспехов. Он ощущал нервозность стоящих рядом гоплитов и даже командиров, пробегавших вдоль строя, что-то поправлявших и повторявших снова и снова. «Держаться! Держаться!» Перикл знал, что в этот день сражаться здесь будут посланцы десятков других городов Союза, но здесь, в этот момент, рядом с ним были афиняне — Они были с его корабля, и он знал их всех, они знали его. В этом был один из секретов фаланги. Их не собирали вместе из разных мест, чтобы сражаться за какую-то далекую империю. Нет, эти люди знали друг друга. Они подняли парус и месяцами упражнялись с мечом и щитом. Они делили на всех хлеб и воду, и никто из них не убежал бы, бросив товарищей. Перикл вдруг вспомнил о спартанцах при фермопилах. Теперь он понимал их немного лучше. Позор хуже смерти. Бегавший вдоль строя Лохак остановился рядом с ним, возможно, увидев страх на чьем-то лице. Враг был близко, и у командира остались считанные мгновения, но он решил провести их здесь. Снова засвистели стрелы, он поднял щит и, укрывшись в его тени, хлопнул перекла по плечу. — Помните, мы лучшие! — крикнул Лохак. «Мы стоим за наших отцов и наших богов! За Афину!» «В конце концов, она — это все, что по-настоящему важно!» Он увидел, что Перикл кивнул и, понизив голос, добавил, вероятно, имея в виду Зенона и Анаксагора. «Присматривай за друзьями!» Перикл снова кивнул, и Лохак прошел в конец шеренги, откуда мог наблюдать за половиной своих людей. Впереди заревели во всю мочь рога. Теперь, когда два войска разделяло не больше двадцати шагов, персы побежали с криком, который нарастал и нарастал, пока не наполнил воздух подобно пыли. Вся эта ревущая масса врезалась в афинские щиты. Удар получился жестокий, но афини не устояли, а потом началось месиво. С первых же мгновений стало ясно, что персы сделали ставку на удар из флангов. Там их встретили гребцы — Крепкие, неутомимые, они с отчаянной свирепостью били врага копьями и мечами, но в столкновении с сильным врагом быстро забыли обо всем, чему их учили. Гоплитам с самых ранних лет вдалбливали одну простую истину — твой щит защищает соседа слева, а не тебя самого. Когда в тебя направлен меч, трудно не сдвинуть свой щит вправо, доверив свою защиту товарищу слева». Ни сотни часов тренировок с мечом, не огромная сила и прекрасная физическая форма не помогли гребцам на флангах сохранить боевой порядок. Копья, которыми они плохо пользовались, были отброшены слишком сгоряча, и мечи обнажены слишком рано. Перекл выругался себе под нос. Будь у Эфиальта больше людей, он мог бы растянуть строй и прикрыть фланги. Теперь же получалось, что удары следовали одновременно с трех сторон — Эфиальд сражался в самой гуще, противостоя врагу, желавшему быстрой победы на собственной земле. Персы сражались без страха и усталости. Здесь были лучшие из них, и, возможно, они знали, что за ними наблюдает царь. И все-таки даже они были только людьми. Против сплоченного строя с надежной защитой, из-за которой вырываются разящие и разрывающие плоть и проскальзывающие между ребрами копья, даже лучшие не могли ничего поделать. Руки наливались тяжестью, и дыхание склеивалось во рту горячей слюной. Точно так же мастерством и дисциплиной афиняне разбили персов при марафоне. Гнева для победы недостаточно, как и храбрости. Впереди греки наносили противнику тяжелый урон. Их смертоносные копья покраснели от крови. Перекол знал, пока первые ряды стоят, у них есть шанс победить. Приказ был суров и прост — держаться — дать остальным время высадиться и построиться. В том, что Кимон поступит правильно, Перикл не сомневался, он их не бросит. Перикл знал это так же, как знал имена богов. Но пока он ждал, считая вдохи, строй впереди сдвинулся. Линия щитов не выдержала, и Перикл почувствовал, как внутри у него все сжалось. Он вдруг вспомнил, что люди, стоящие лицом к лицу с персидскими бессмертными, едва ли не худшие из всего флота — что это те, кого отобрал стратег, не пожелавший прислушаться к доброму совету. Командиры почти не подавали голос, хотя сейчас нужно было реветь, а когда кто-то пытался прикрикнуть, его просто-напросто не слушали. Мало того, на глазах у Перикла сам Эфиальт упал, сбитый с ног. Он еще попытался встать, неловко размахивая руками, но оказавшийся рядом Атикас подхватил стратега и повел через строй в безопасное место. Лицо у Эфиальта было в крови. Возможно, его оглушил удар в голову. Эвакуации из поля боя он не сопротивлялся. Что-то сломалось, а когда в обороне что-то ломается, дальше все происходит быстро, и каждый вдруг оказывается одиноким и уязвимым. Бессмертные вовремя почувствовали перемену и взвыли, издав звук, от которого холодели сердца. Это были ветераны, уже приходившие в Грецию грабить и жечь. Это были войны империи, дикие и безжалостные. Фронт дрогнул и смялся, и теперь смерть косила греков. Есть только один шанс выжить при отступлении — отходить назад лицом к врагу, так, чтобы он видел лишь бронзовый шлем с прорезями, щит и поножи, меч или копье, готовые нанести удар. Но персы не дали грекам такого шанса. Они преследовали отступающих по пятам, не позволяя организоваться — Удары не прекращались, давление только нарастало, и грекам ничего не оставалось, кроме как повернуться к персам спиной и бежать. Во всем этом хаосе только команда Перикла сохраняла порядок и не поддавалась начавшейся панике. Так, по крайней мере, казалось ему самому. Лохаги орали на людей, но в разгар сражения оскорбления и проклятия действовали, как ни странно, успокаивающе. Перикл посмотрел направо. Зенон, Анаксагор и Эпикл держались вместе, плотной группой, понимая, что бежать ни в коем случае нельзя. И дело было не в какой-то особой храбрости, они просто не запаниковали. Это был их день, и они приняли его таким, каким он пришел. Ветераны гоплиты предпочитали умирать на ногах, лицом к врагу, и считали позором получить рану в спину. В этом, когда все остальные побежали, был их Клеос, или, по крайней мере, надежда на него». Шеренги, которыми командовал Эфиальд, больше не сопротивлялись. С диким ревом, лязгом и грохотом персы решительным натиском смяли ближайшие ряды. Перикл вдруг оказался в толпе бегущих мужчин, забрызганных кровью, обезумевших от страха, подгоняемых шуршанием крыл их собственной смерти. Ряды гоплитов растворились в хаосе, и персы гнали их, словно гончие к реке. «Как в старые времена!» — прокричал чей-то голос. Он оглянулся и увидел ухмыляющегося Атикоса. Слева от него поправлял шлем Эфиальт. Перекол покачал головой. Если ему и суждено умереть, то лучше бы не на глазах у Атикоса и под его комментарии. Этот человек был источником неиссякаемой злобы. «Слышал молитвы, обращенные к Афине?» — спросил, наклоняясь Атикос. «Есть другая, и мне она нравится больше, Адрастея». «Мне и таким, как я, которым весь мир наступил на горло! Твоя Афина может прийти и спасти воина, но Адрастея не придет. Она не знает милосердия, сынок. Она богиня возмездия!» Переклад взгляд от ликующего Атикаса. Персы теснили греков, откатывавшихся назад в полном беспорядке. Здесь, в этом месте, стояли экипажи, которые привел Эфиальт, и которым не доверяли ни капитаны, ни лохаги. Да, среди них было немало бойцов, но также немало было воров и лжецов, насильников и бузатеров. Без Эфиальта, который мог бы их сплотить, они нарушили строй и побежали, расталкивая и сбивая с ног других. Один из них с безумными глазами врезался в Перикла, другой едва не налетел на копье Анаксагора, который успел отвернуть его в последний момент. «Назад! К кораблям!» — взревел Эфиальт. Лишь немногие повернулись, чтобы посмотреть, кто отдал приказ. Большинство уже обратилось в бегство. На глазах у Перикла отступление оборачивалось разгромом. Его люди были лучше обучены, но они прекрасно понимали, что это не их день. Когда никто уже не сопротивляется, целью становится выживание. Людской поток несся рядом с ним и через него. Кто-то падал, их либо бросали, либо подхватывали друзья». Некоторых персы догоняли и убивали ударом в спину. В этом диком сумбуре Перикл уловил краем глаза вскинувшуюся руку с чем-то темным, зажатым в ней. Он попытался пригнуться, но не успел, и, получив сильный удар, упал на землю. Кто-то, наверное, Анаксагор, окликнул его по имени, но подняться не получилось. Перед глазами мелькали ноги, и он никак не мог понять, почему они на одном уровне с его глазами — Потом его ударили еще раз, и вытерпеть эту боль Перикл уже не мог. Последние греческие шеренги отступили, и персидские бессмертные с победными воплями понеслись по полю, гоняя их к реке. На глазах у Кимона первые корабли врезались в берег. Такой тактикой греки пользовались издавна. Цель ее состояла в том, чтобы максимально быстро высадить войско на берег, иногда даже ценой самого флота». Ему, как человеку моря, видеть это было невыносимо, но ничего другого придумать не удавалось. Персы собрали огромное войско и имели преимущество как по позиции, так и в снабжении. Кимон знал, что если не сможет быстро развернуть свои силы, враг проглотит его, как змея, пожирающая одно птичье гнездо за другим. «Быть командиром означает принимать решения, от которых зависит исход дня». Победа или поражение — жизнь его людей и его собственная. Он знал это, когда направил флот на отмели ближе к излучине реки. При таком решении они теряли меньше кораблей, но первым высадившимся пришлось бы построиться на ходу в боевой порядок и принять на себя самый сильный удар. Шагая вместе со всеми, Кимон ничего не мог поделать с поднимающимся, словно жар чувством вины. Он никогда бы не бросил Эфиальта, не говоря уже о Перикле, без поддержки — И он знал, что они будут ждать его, ждать основные силы и стоять до последнего, пока он не совершит часовой переход от места высадки ниже по реке. Те первые послужат свечой, которая привлечет персидских мотыльков. Вступив в бой с греками за излученной реки, персы не заметят основное войско, идущее на них с тыла. План был хороший, но Кимон прикусил губу и почувствовал во рту вкус крови. Каждое решение принимал он. на и ответственность лежала на нем. Испытывал ли его отец такое же смешанное со страхом и радостью возбуждение, как он сейчас? Да, конечно, испытывал. На свете нет ничего, что сравнится с этой сладостью и этой болью. Он вытянул шею, услышав впереди звуки боя, и страх сжал сердце. Что же там? На берегу лежали корабли, и персы в белых доспехах бессмертных теснили отступающих на мелководье греков перестроиться проревел киман колонна прибавила шагу всем не терпелось ударить в тыл ничего не подозревающему врагу из колонны в фалангу они готовились к этому сотни дней и могли осуществить маневр на ходу с закрытыми глазами киман даже не обернулся полностью полагаясь на командиров лоагов под руководством которых колонны превращались в аккуратные шеренги с копьями наготове Длинные копья Дори — ужасное оружие при обороне и еще более страшное при нападении. Персы, наконец, заметили движение вдоль берега реки. Командиры попытались вернуть увлеченных погоней воинов и организовать достойный отпор новой угрозе. Наблюдая за персами, Кимон нахмурился. Бессмертных называли лучшими в персидской армии. На одном из заседаний совета Аристит рассказал, как они сражались при Платеях. Даже на старика эти части имперской армии произвели впечатление. Но сейчас они отнюдь не спешили выполнять приказы, поворачиваться и встречать заходящего им во фланг врага. Кимон оскалился. Какие бы доспехи они ни надели, бессмертными они не были. «Копья и щиты! Союз вперед!» — крикнул он во весь голос. Передние шеренги ощетинились копьями. Кимон знал, что сейчас они ударят во фланг разворачивающихся персов. Они удержат это место до подхода остального флота. Персы же наверняка бросят сюда все, что у них есть. Он сглотнул. Греческий строй — самый лучший в мире, самый дисциплинированный. В этом никаких сомнений быть не могло. Однако еще утром никто из них не мог и подумать, что их ждет сражение. Он обратился с молитвой к богам-покровителям и приготовился к бойне. Работа предстояла кровавая.